Глава 16 Корабль Улёгшись в постель, мы принялись составлять планы на завтра. Но к изумлению моему и немалому беспокойству Квикиг дал мне понять, что он успел подробно проконсультироваться с Йоджо, так звали его черного башка, и что Йоджо три или четыре раза подряд повторил ему одно указание и всячески на нем настаивал. Вместо того, чтобы нам с Квиккигом вдвоем идти на пристань и объединенными усилиями выбирать подходящее китобойное судно, вместо этого Йоджо настоятельно предписывал мне взять выбор корабля полностью на себя, тем более что Йоджо намерен был нам покровительствовать. И с этой целью уже заприметил один корабль на котором я и измолил, действуя сам по себе, обязательно остановлю свой выбор. Как будто бы тут все дело чистого случая. И на это самое судно мне надлежало немедленно наняться, независимо от того, где будет в это время Квикик. Я забыл упомянуть, что Квикик во многих вопросах очень полагался на выдающиеся суждения Йоджо, и на его удивительные провидения. Он относился к йоджи весьма почтительно и считал его, в общем-то, неплохим богом, которому искренно хотелось бы, чтобы все было хорошо, да только не всегда удавалось осуществить свои благие намерения. Однако этот план Квиккига, вернее, план Йоджо относительно выбора корабля, мне вовсе не пришелся по вкусу. Я-то очень рассчитывал, что осведомленность и проницательность Квикига укажут нам китобойное судно, наиболее достойное того, чтобы мы верили ему себя и свои судьбы. Но все мои протесты не вызымели ни малейшего действия. Мне пришлось подчиниться. И я приготовился взяться за дело с такой энергией и решительностью, чтобы одним стремительным натиском сразу же покончить с этим пустяшным предприятием. На следующее утро, пораньше оставив Квикига в нашей комнатке, где он заперся вместе с своим Йоджо, поскольку у них наступил, кажется, какой-то великий пост или Рамадан, или день умерщвления плоти, смирения и молитв, что именно я выяснить не сумел, Потому что хоть и пытался многократно, но никак не мог усвоить его литургии и 39 догматов, предоставив к Вигику поститься и курить трубку томогавк, а йод же греться у жертвенного огня, разведенного на стружках. Я вышел из гостиницы и зашагал в сторону гавани. Здесь, после длительных блужданий и попутных расспросов, я выяснил, что три судна готовились уйти в трехгодичное плавание «Чертово-Запруда», «Лакомый кусочек» и «Пекот». Что означает наименование «Чертово-Запруда» — я не знаю. «Лакомый кусочек» — это понятно само по себе, а «Пекот», как вы несомненно помните, это название знаменитого племени массачусетских индейцев, ныне вымерших, подобно древним медианам. Я облазил и осмотрел чертову запруду, потом перебрался на лакомый кусочек, наконец поднялся на борт Пекада, огляделся по сторонам и сразу же решил, что это и есть самый подходящий для нас корабль. Спорить не стану, Быть может, вам и приходилось в жизни видеть всевозможные редкостные морские посудины. Тупоносые люггеры, громоздкие японские джонки, галлиоты, похожие на соусники и прочие диковины. Но можете мне поверить, никогда не случалось вам видеть такую удивительную старую посудину, как этот вот удивительный пекотт. Это было судно старинного образца, не слишком большое и по-старомодному раздутое в боках. Корпус его, обветренный и огрубелый, под тайфунами и штилями, во всех четырех океанах был темного цвета, как лицо французского гренадера, которому приходилось сражаться и в Египте, и в Сибири. Древний нос корабля, казалось, порос с почтенной бородой, а мачты, срубленные где-то на японском берегу, когда прежние избило и унесло за борт штормом, мачты стояли прямые и несгибаемые, как спины трех восточных царей из Кельнского собора. Старинные палубы были ветхие, с испещрены морщинами, словно истертые паломниками плиты Кентерберийского собора, на которых истек кровью Фома Беккетт. Но ко всем этим диковинным древностям добавлялись еще иные необычайные черты, наложенные на судно тем буйным ремеслом, которым оно занималось вот уже более полустолетия. Старый капитан Фалик, много лет проплававший на нем старшим помощником до того, как он стал водить другое судно уже под собственным началом, а теперь живший в отставке и бывший одним из основных владельцев Пеккода, этот старик Фалик, пока плавал старшим помощником, весьма приумножил исконные своеобразие Пеккода, разделав его от носа до кормы и покрыв такими редкостными по материалу и узору украшениями, с которыми ничто в мире не могло бы идти в сравнении разве только резная кровать или щит Торкила-живоглота. Разряженный пекот напоминал варварского эфиопского императора с тяжелыми и блестящими костяными подвесками вокруг шеи. Все судно было увешано трофеями. Настоящий каннибал среди кораблей, украсившийся костями убитых врагов. И в открытые борта, словно огромная челюсть, были унизаны длинными и острыми зубами кашалота, которые служили здесь вместо нагелей, чтобы закреплять на них пеньковые мышцы и сухожилие судна. И пропущены эти сухожилия были не через деревянные блоки, они проворно бежали по благородно-желтоватым костяным шкивам. С презрением, отвергнув простое штурвальное колесо, почтенное судно несло на себе необыкновенный румпель, целиком вырезанный из длинной и узкой челюсти своего наследственного врага. В бурю рулевому этого румпеля должно быть чудилось бутон, словно дикий монгол осаживает взбесившегося скакуна, вцепившись прямо в его оскаленную челюсть. Да, это был благородный корабль, да, только уж очень угрюмый. Благородство всегда немножко угрюмо. Оглядываешь канцы в поисках какого-нибудь начальства, которому я мог бы предложить себя в качестве кандидата на пост матроса в предстоящем плавании. Я сперва никого не видел. Однако от взгляда моего не могла укрыться какая-то необычайного вида палатка, что-то вроде вигвама разбитые сразу же позади грот мачты. Видимо, это было временное сооружение, используемое только пока корабль стоит в порту. Оно имело форму конуса высотой футов в десять и составлено было из огромных упругих черных костяных пластин, какие извлекаются из срединной и задней части китовой челюсти. Установленные в круг широкими концами на палубе и плотно сплетенные эти пластины китового уса, сужаясь кверху, смыкались, образуя острую верхушку, украшенную султаном из гибких ворсистых волокон, которые развивались в разные стороны, точно пучок перьев на макушке старого индейского вождя под товотами». К носу корабля было обращено треугольное отверстие, и через него находящиеся внутри могли видеть все, что делалось на палубе. И вот в этом-то странном жилище я, наконец, разглядел человека, кому, по внешности судя, принадлежала здесь власть, и кто, поскольку дело происходило в полдень, и все работы были прерваны, предавался сейчас отдыху, скинув пока мест ее бремя. Он сидел на старинном дубовом стуле, сверху донизу покрытом завитками самой замысловатой резьбы, а сиденье этого стула было сплетено из прочных полос того же самого материала, какой пошел на возведение Вигвама. Ничего чрезвычайного в облике пожилого джентльмена, пожалуй, не было. Он был смуглый, жилист, как и всякий старый моряк, и плотно закутан в синий лоцманский бушлат старомодного квакерского покроя только вокруг глаз у него лежала тонкая почти микроскопическая сеточка мельчайших переплетающихся морщин образовавшаяся, вероятно, от того, что он часто бывал в море во время сильного шторма и всегда поворачивался лицом навстречу ветру От этого мышцы возле глаз напрягаются и сводятся. Такие морщины придают особую внушительность грозному взгляду. «Не вы ли будете капитан Пеккада?» — проговорил я, приблизившись к входу в палатку. «Допустим, что так. А чего тебе надо бы над капитана Пеккада?» — отозвался он. «Я насчет того, чтобы наняться в команду». «Команду!» а вижу, ты приезжий. — Случалось ли тебе сидеть в разбитом вельботе? — Нет, сэр, не случалось. — И в китовом промысле ты ничего не смыслишь, а? — Нет, сэр, не смыслю. Но я, конечно, скоро выучусь, ведь я несколько раз плавал на торговом судне думая, думаю, что к чертям торговое судно, чтобы я больше слов таких не слышал. «Не то взгляни на свою ногу. Я выломаю эту ногу из твоей кормы, если ты еще посмеешь говорить мне о торговом судне. Подумаешь, торговое судно, уж не гордишься ли ты, что плавал на торговом судне?» «Однако, парень, чего это тебя потянуло в китобои? Подозрительно что-то, а? Ты не был ли пиратом? Или, может быть, ты ограбил своего капитана?» «Может, ты задумал перерязать командиров, как только водишь в море?» Я заверил его, что не повинен в подобных злоумышлениях. Но я понимал, что под этими полушутливыми обвинениями у старого моряка, у этого квакера и островитянина крылось нантакетское островное недоверие и предубеждение против всех приезжих, кроме жителей мыса Кейп, Кот и острова «Вайнерд, что же все-таки заставляет тебя идти в китобой? Я хочу знать это, прежде чем стану думать, стоит ли тебя нанимать». «Как вам сказать, сэр? В общем, я хочу ознакомиться с китобойным делом, хочу посмотреть мир». «Хочешь познакомиться с китобойным делом, а? А ты капитана Ахава видел?» «А кто такой капитан Ахав, сэр?» «Ага, я так и думал». «Капитан Ахав — это капитан Пекада». «В таком случае я ошибся. Я думал, что говорю с самим капитаном». «Ты говоришь с капитаном». «С капитаном Фаликом. Вот с кем ты говоришь, юноша». «Дело мое и капитана Вилдада. Снаряжение Пекада перед плаванием — Поставка на борт всего необходимого, а значит и подбор экипажа. Мы совладельцы судна и агенты, Ну вот что. Если, как ты говоришь, ты желаешь ознакомиться с китобойным делом, я могу указать тебе способ сделать это, прежде чем ты свяжешь себя безвозвратно. Погляди на капитана Хава, юноша и ты увидишь, что у него только одна нога. «Что вы хотите сказать, сэр? Разве второй ноги он лишился из-за кита?» «Из-за кита! Подойди-ка поближе, юноша! Эту ногу пожрал, изживал, сгрыз ужаснейший с кашалотов, когда-либо разносивших в щепки вельбота!» Меня слегка напугала страстность его выражений и слегка взволновала, Искреннее горе, звучавшее в заключительных восклицаниях. Но все-таки, по возможности, спокойно я проговорил. «То, что вы рассказали, сэр, без сомнения, истинная правда. Но откуда мне знать, что именно эта порода китов отличается особой свирепостью? Разве только я заключу это из вашего рассказа о несчастном случае?» «Послушай-ка, юноша...» «Что-то у тебя голос сладковат. Говоришь, ты совсем не как моряк. Ты уверен, что уже ходил в море? Совершенно уверен, а?» «Сэр», — возразил я, — «мне казалось, что я уже сообщил вам, что я четыре раза плавал на торговом судне. Но-но-но потише. Помни, что я говорил тебе о торговых судах. Не раздражай меня, я этого не потерплю». «Давай-ка поймем друг друга получше». «Я тебе намекнул слегка на то, каково в действительности китобойное дело». «Ну как, ты все еще испытываешь к нему склонность, да, сэр?» «Ну что ж, это хорошо». «А теперь отвечай только быстро. Сможешь ты зашвырнуть гарпун в пасть живому киту и следом сам туда запрыгнуть?» — Да, сэр, если, конечно, это будет совершенно необходимо. То есть, если уж без этого никак не обойтись, в чем я, между прочим, очень сомневаюсь. — Ладно. — А теперь вот что. — Ты намерен поступить на китобоец не только для того, чтобы ознакомиться с китобойным делом, но еще и за тем, чтобы поглядеть мир, так что ли ты говорил? «Ага, так вот сходи вон туда, загляни за планшир на носу, а потом возвращайся ко мне и расскажи, что видел». Минуту я стоял в нерешительности, недоумевая, как мне отнестись к этому удивительному повелению. Всерьез или как шутки? Но капитан Фалик, собрав у глаз все свои морщины, взглянул на меня так грозно, что я тут же бросился выполнять приказ. Я прошел на нос и заглянул за борт. Был прилив, и судно, покачиваясь на якоре, развернулось с носом на айскость в открытое море. Передо мной расстилался простор, бескрайний, но удивительно устрашающе однообразный, не на чем было взгляду остановиться. «Ну, докладывай», — сказал Фалик, когда я вернулся назад. «Что ж ты видел?» «Ничего особенного», — ответил я. «Только вода и вода. Но горизонт просматривается неплохо, и, по-моему, идет шквал». «Так как же насчет того, чтобы поглядеть мир? Что ты теперь скажешь, а? Стоит ли ради этого огибать мой сгорн? Не лучше ли тебе глядеть на мир оттуда, где ты стоишь? Я был слегка задет этим рассуждением, но все равно решил пойти в китобои и так то и быть. А пекот — вполне подходящее для меня судно. Я бы сказал, даже самое подходящее. Все это я повторил теперь капитану Фалику, и он, видя мою решимость, выразил желание меня нанять». «Можешь сразу же и подписать все бумаги», — заключил он. «Ступай-ка со мной». И он стал спускаться в капитанскую каюту. Я последовал за ним. Здесь я увидел, что на транце сидит какая-то высшей степени необычайная, удивительная фигура. А оказалось, что это капитан Вилдат который, наряду с капитаном Фаликом, был одним из основных владельцев корабля. Остальные акции принадлежали, как нередко бывает в этих портах, всевозможным мелким держателям, вдовам, сиротам и ночным сторожам, и собственность каждого из них не превышала стоимости одного бревна или доски, или двух-трех заклепок в корабельном корпусе. Жители Нантакета на вкладывают свои деньги в китобойные суда точно так же, как вы свои помещаете в надежные государственные бумаги, приносящие хорошие проценты. Этот Вилдот был квакером, так же, как и Фалик. И многие другие обитатели Нантакета, ведь первые поселенцы на острове принадлежали именно к этой секте. И вплоть до сегодняшнего дня здешние жители сохраняют в основном все своеобразие квакерства, видоизменив его вместе с тем самым замысловатым и неестественным образом в результате совершенно чуждых и разнородных влияний. Подчас, как ни у кого на свете, полнокромна жизнь этих квакеров. Моряков и китобоев — это воинственные квакеры, квакеры-мстители. И есть среди них такие, кто хоть и носит библейское имя, как предписывает весьма распространенный на острове обычай, и с молоком матери всосав привычку к суровому и величественному квакерскому этикету, ко всем обращается на «ты». Тем не менее, под воздействием бесчисленных отчаянно смелых приключений, какими и изобилует вся его жизнь, начинает удивительным образом сочетать эти неижитые странности с дерзким нравом и лихими порывами, достойными скандинавского морского конунга и романтического язычника римлянина. И когда эти черты соединяются в человеке большой природной силы, чей мозг объемист, а сердце весомо в человеке, которого Безмолвие и уединение долгих ночных вахт В далеких морях под яркими, неведомыми здесь, на севере, созвездиями Научили мыслить независимо, свободно, Воспринимая все сладостные и жестокие впечатления Прямо из девственной груди самой природы, доверчиво и открытой, И так познавать, не без случайной помощи порою, смелый и взволнованный, возвышенный язык. Вот тогда появляется человек, один из целого народа, благородное, блистательное создание, предназначенное для подмостков великих трагедий. Из точки зрения сценической достоинства его вовсе не умоляются, если в глубине его души отраждение или в силу обстоятельств заложена хотя бы из упрямства некая всеподавляющая болезненность. Ибо все трагически великие люди становятся таковыми в силу своей затаенной болезненности. Помни об этом, о юное тщеславие. Всякое смертное величие есть только болезнь. Но мы, покуда еще имеем дело не с таким, а совсем с иным человеком, который, однако, тоже представляет собой определенный тип квакера, возникший под воздействием особых условий. Как и капитан Фалик, капитан Вилдот был состоятелен и уже ушел от дел. Однако, в отличие от капитана Фалика, который немало не интересовался так называемыми серьезными вещами, Полагая эти самые серьезные вещи сущими пустяками, капитан Вилдат не только получил образование в духе самого строгого нантакетского квакерства, но и несмотря на свою последующую моряцкую жизнь и даже созерцание восхитительных нагих островитянок по ту сторону Мысыгорн ни на йоту не поступил со своей квакерской натурой не пожертвовал ни единым крючком на своем квакерском жилете. И все же при такой стойкости почтенному капитану Вилдоду явно не хватало элементарной последовательности. Отказываясь по соображениям морально-религиозным защищаться с оружием в руках от наземных набегов, Сам он, тем не менее, совершал бесчетные набеги на Атлантику и Тихий океан, и, будучи заклятым врагом кровопролития, пролил, однако, не снимая своего тесного сюртука целые тонны левиафановой крови. Как удавалось набожному Вилдаду теперь, на задумчивом закате жизни, примирить противоречивые воспоминания своего прошлого, этого я не знаю». Только все это его, видимо, не очень занимало, ибо он, вероятно, уж давно пришел к весьма глубокомысленному и разумному выводу, что религия — это одно, а наш реальный мир — совсем другое. Реальный мир платит дивиденды. Начав с жалкой роли, мальчика-юнги в короткой убогой одежонке, он стал потом гарпунщиком, в просторном квакерском жилете с круглым вырезом, затем командиром вельбота, старшим помощником капитаном и наконец владельцем судна. Свою бурную карьеру Вилдет окончил, как я уже упомянул, в возрасте 60 лет, полностью удалившись от деятельной жизни и посвятив остаток дней своих безмятежному накоплению заслуженных доходов. Но должен с огорчением заметить, что у Вилдода была слава неисправимого старого скопердяя, а на море он в свое время отличался суровым и жестоким обращением с подчиненными. Мне рассказывали в Нантакете, хоть это, конечно, весьма странная история, что когда он приходил в порт на своем старом Каттегате, Матросов прямо с борта увозили в больницу, так они были измождены и обессилены. Для человека набожного, в особенности для квакера, у него, безусловно, было, выражаясь мягко, довольно бесчувственное сердце. Говорят, правда, он никогда не бронился но, тем не менее, он всегда ухитрялся вытягивать из людей все жилы, безжалостно принуждая их к непомерно тяжелой, непосильной работе. Еще когда Вилдот плавал старшим помощником, достаточно было его пристальному мутному глазу уставиться на человека, и тем уже овладевало беспокойство, так что он, наконец, хватался. «За что попало?» будь то молоток или свайка, и начинал работать как одержимый, только бы не оставаться без дела. Лень и праздность испепелялись под его взором. Его бережливая натура явственно отразилась и на его внешности. На худом долговязом теле не было ни малейших излишков мяса и никаких избытков бороды на подбородке, где торчал только мягкий экономичный ворс, напоминающий ворс его широкополой шляпы. Таков был тот, кто сидел на трансе в каюте, куда я вошел следом за капитаном Фаликом. Расстояние между палубами было невелико. И в этом тесном пространстве, прямой, как палка, сидел старый Вилдет. Он всегда сидел прямо, чтобы не мять фалды сюртука. Широкополая шляпа лежала подле. Он сидел в своем доверху застегнутом темно-коричневом облачении, скрестив сухие, как палки, ноги и водрузив на нос очки, поглощенные чтением какой-то чрезвычайно толстой книги. — Вилдот! — воскликнул капитан Фалик. — Ты опять за свое! Вот уж на моей памяти тридцать лет, как ты читаешь святое писание. Докуда уж ты дошел, Вилдот? Видно, издавна приученный к богохольным разговорам своего старого приятеля, Вилдот спокойно, не обращая внимания на его неучтивость, поднял глаза от книги и, увидев меня, перевел на Фалика вопросительный взгляд. «Он говорит, что хочет наняться на пекот», — пояснил Фалик. «Ты желаешь поступить на пекот?» — глухим голосом переспросил он, оборачиваясь ко мне. «Желаю», — ответил я бессознательно, повторяя его высокопарное квакерское выражение. «Как он тебе кажется, Вилдот?» — спросил Фалик. «Подойдет», — заявил Вилдот, разглядывая меня, и тут же снова обратился к Библии и стал читать по складам, довольно громко бормоча себе под нос. «Я подумал, что еще никогда в жизни не видел такого». Странного старого квакера. Ведь вот его друг и компаньон Фалик был таким резким и крикливым. Но я ничего не сказал, а только внимательно осмотрелся. Фалик открыл какой-то ящик, вытащил оттуда корабельные документы и уселся за столик, поставив перед собой чернильницу и перья. Тогда я подумал, что настало время... Решить для себя, на каких условиях согласен я принять участие в предстоящем плавании. Мне уже было известно, что на китобойцах жалования не платят. Здесь каждый в команде, включая капитана, получает определенную часть добычи, которая называется долей, и начисляется в зависимости от того, насколько важную задачу выполняет тот или иной член экипажа. Понимал я также, что, будучи новичком на китобойном судне, я не могу рассчитывать на особенно большую долю. Однако, поскольку морское дело было мне знакомо, я умел стоять за штурвалом, сплесневать концы и всякое такое, я не сомневался, что мне предложат по меньшей мере 275-ю долю, то есть одну 275-ю часть, чистого дохода от плавания, каков бы этот доход ни оказался. И хотя 275-я доля была, по местному выражению, довольно долгая доля, все же это лучше, чем ничего. А если плавание будет удачным, то очень вероятно, что тем самым окупится сношенная мною за это время одежда, не говоря уже о пище и койке, за которые я целых три года не должен буду платить ни гроша. Подумают, пожалуй, что это довольно жалкий способ скопить княжеские богатства. Да так оно и есть на самом деле. Но я не из тех, кто особенно беспокоится о княжеских богатствах, с меня довольно, если мир готов предоставить мне кров и пищу на то время, пока я гощу здесь» под зловещей вывеской грозовой тучи. В общем, я полагал, что 275-я доля — это было бы вполне справедливо, однако меня бы не удивило, если бы мне предложили 200-ю долю, ведь я был крепок и широкоплеч. Но все-таки имелось одно соображение, которое подрывало мою уверенность в том, что мне будет предоставлено приличное участие в общих доходах. Я еще на берегу наслышался и о капитане Фалике, и об его удивительном старом дружке Вилдоде. Говорили, что им, как двум основным собственникам Пекада, остальные владельцы, менее значительные и к тому же рассеянные по всему остру, все цело предоставляют распоряжаться делами судна. И надо полагать, по такому вопросу, как наем экипажа, Старый Скряга Вилдат мог сказать свое веское слово, тем более, что он оказался тут же на борту Пеккада и читал здесь свою неизменную Библию, с комфортом устроившись в капитанской каюте, словно у себя дома перед камином. Но пока Фалик тщетно пытался отчинить перо большим складным ножом, старый Вилдат, к немалому моему удивлению, Ведь и он был лицом заинтересованным в этой процедуре. Старый Вилдат, не обращая на нас никакого внимания, продолжал бормотать себе под нос. — Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль. — Доль! — Капитан Вилдат, подхватил Фалик. «Да, — Да-да, что ты там такое говоришь насчет доль? Сколько, по-твоему, должны мы дать этому юноше? «Ведомо тебе самому!» — последовал погребальный ответ. «Семьсот семьдесят седьмая доля — это не слишком много, как по-твоему, где и ржа истребляют, но...» «Действительно сокровище!» — подумал я. «Семьсот семьдесят седьмая доля!» «Я вижу, старина Вилдот, ты всерьез озабочен тем, чтобы я-то во всяком случае не собрал...» Больших сокровищ на этом свете, где моли ржа истребляют. Это и в самом деле была чрезвычайно долгая доля. И хоть на первый взгляд большая цифра и может вызвать у человека неосведомленного обратное представление. Однако самое простое рассуждение покажет, что, как невелико число 777 все же, если сделать его знаменателем, сразу станет очевидным, что одна семьсот седьмая часть фартинга — это значительно меньше, чем семьсот семьдесят золотых дублонов. А я такого именно мнения придерживался. «Ах, чтоб тебе провалиться, Вилдот!» — закричал на него Фалик. — Ты что же хочешь надуть этого парня? Надо дать ему больше. — Семьсот семьдесят седьмая, — повторил Вилдот, не отрываясь от книги, и снова забормотал. — Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. — Я записываю его на трехсотую долю, — заявил Фалик. — Слышишь, Вилдот, я говорю на трехсотую Вилдот отпустил книгу и, с важным видом, повернувшись к Фалику, проговорил. «Капитан Фалик, у тебя доброе сердце, но тебе не следует забывать о своем долге по отношению к другим владельцам корабля, а многие среди них вдовы и сироты». И тебе не следует забывать, что, слишком щедро наградив за труды этого юношу, мы тем самым лишим куска хлеба всех этих вдов и всех этих сирот. Семьсот семьдесят седьмая доля, капитан Фалик. «Эй ты, Вилдот!» — заревел Фалик, вскочив и затопав ногами. «Лупни мои глаза!» Если бы я следовал в таких делах твоим советам, капитан Вилдот, у меня бы сейчас на совести скопился такой балласт, что от него пошло бы на дно самое большое судно, какое только огибало мы с горн. Капитан Фалик, твердо отпарировал Вилдот, не знаю, сколько глубоко сидит в воде твоя совесть. Может, на десять дюймов, а может, на десять саженей но ты упорствуешь в своих прегрешаниях. Ибо юс совесть твоя дала большую течь, из-за которой пойдешь, в конце концов, на дно ты сам, прямо в преисподнюю, капитан Фалик. Ах, вот как! В преисподнюю ты нанес мне оскорбление, слышишь? Невыносимое оскорбление. Говорить человеку, что... Он попадет в ад, это адское надругательство, гром и молния. Попробуй только повторить это еще раз, Вилдод, и я за себя не ручаюсь. Да я, я, я живого козла проглочу со шкурой и рогами. Вон отсюда, ты, плаксивый ханжа, ты, мутноглазый сын, деревяшки, вон прямым кельватором. Выпалив все это, он бросился на Вилдода но тот уклонился от него с каким-то небывалым скользящим проворством. Встревоженный столь внезапной яростной схваткой между двумя главными и ответственными владельцами корабля и уже сомневаясь, стоит ли идти на это судно с такими ненадежными хозяевами и временными капитанами, я отступил в сторону от двери, чтобы пропустить Вилдеда, который жаждал, как я был уверен, бежать проснувшегося Фаликова гнева. Но, к удивлению моему, тот преспокойно вновь уселся на трансе и, видимо, не имел ни малейшего намерения уходить. Он давно свыкся с упорствующим во грехе Фаликом и его манерами. Что же до Фалика? То и он, израсходовав весь запас своей ярости, Теперь уселся, кроткий, как агнец, все еще, однако, слегка подергиваясь, ибо нервное возбуждение его еще не вполне ульглось. — Уф! — проговорил он, наконец, отдуваясь. — Шквал, кажется, ушел по левому борту. — Вилдат, ты когда-то был мастер затачивать острогу. а ка мне, будь доброто перо, а то у меня нож в конец затопился. — о, вот так. Спасибо тебе, Вилдат. Ну, юноша, как ты говоришь, тебя зовут? Измаил? Так вот, Измаил, я записываю тебя здесь на трехсотую долю. Капитан Фалик, сказал тут я, у меня еще товарищ есть. Он тоже хочет идти в плавание. Можно я приведу его завтра утром? А, как же. — ответил Фалик. — Веди его сюда, и мы на него посмотрим. — А он какую долю потребует? — закряхтел Вилдат, поднимая глаза от Библии, в которую он уже опять зарылся. — Да не волнуйся об этом, Вилдет, — сказал ему Фалик. — Он уже ходил когда-нибудь за китами? — повернулся он ко мне. — Перебил столько китов, что и не перечтешь, капитан Фалик. «Ну что ж, тогда приводи его». И я, подписав бумаги, удалился, ничуть не сомневаясь в том, что отлично справился со своей задачей и что Пекат и есть то самое судно, на котором Йоджо предназначил нам с крикиком обогнуть мысгорн. Но, не пройдя нескольких шагов, я сообразил, что так и не видел капитана, с которым мне придется плыть. Хотя, как я знал, нередко бывает, что китобойное судно уже полностью снаряжено, и весь экипаж принят на борт, и только потом появляется капитан и берет командование. Витрейсы обычно столь продолжительны, а побывки на берегу так кратковременны, что капитан, если у него есть семья или какое-нибудь серьезное дело, совершенно не интересуется своим стоящим в порту кораблем, предоставляя его заботам судовладельцев, покуда не будет все готово для нового плавания. Но все-таки не мешает взглянуть на капитана, прежде чем отдавать себя безвозвратно в его руки. Я повернул назад и, окликнув капитана Фалика, спросил, «Где мне найти капитана Ахава?» «А на что тебе, капитан Ахав?» «Бумаги в порядке, ты зачислен. Да, но мне хотелось бы на него посмотреть. Вряд ли это тебе сейчас удастся. Я сам не знаю толком, что там с ним такое, но только он все время безвыходно сидит дома. Наверное, болен, хотя с виду не скажешь. Собственно, он не болен». Но нет, здоровым его тоже назвать нельзя. Во всяком случае, юноша, он и меня-то не всегда желает видеть, так что не думаю, чтобы он захотел встретиться с тобой. Он странный человек, этот капитан Ахав. Так некоторые считают, странный, но хороший. Да ты не бойся, он тебе очень понравится. Это благородный, хотя и неблагочестивый Ненабожный, но божий человек, капитан Ахав. Он мало говорит, но уж когда он говорит, то его стоит послушать. Заметь, я предуведомил тебя. Ахав — человек незавурядный. Ахав побывал в колледжах, он побывал и среди каннибалов. Ему известны тайны поглубже, чем воды морские. Он поражал... Молниеносный острогой врага могущественнее и загадочнее, чем какой-то там кит. О, эта острога пронзительнейшая и вернейшая на всем нашем острове. Да, он это не капитан Вилдат, и не капитан Фалик. Он Ахав, мой мальчик. А как ты знаешь, Ахав издревле был венценосным царем и притом весьма нечестивым, когда этот преступный царь был убит, его кровь лизали собаки, верно? «Подойди-ка сюда поближе». «Ближе, ближе», — проговорил Фалик с такой значительностью, что мне даже страшно стало. «Послушай, парень, никогда не говори таких вещей на борту пякода. И нигде не говори». Капитан Хаф не сам выбрал себе имя. Это был глупый, нелепый каприз его помешанной, овдовевшей матери, которая умерла, когда он был годовалым младенцем. «Правда, старая сквотистик в Гейхеде, говорила, что это имя еще кажется пророческим. И, может быть, другие глупцы повторят тебе то же самое». «Но я хочу предупредить тебя. Это ложь!» «Я хорошо знаю капитана Ахава. Я много лет плавал у него помощником, и я знаю, каков он в действительности хороший человек. Не богобоязненный хороший человек, вроде Вилдада, а богохульствующий хороший человек. Скорее, вроде меня. Только в нем еще есть многое сверх этого». «Да, я знаю, он никогда не отличался особой веселостью, и знаю, что последний раз на обратном пути он некоторое время был не в своем уме, но всякому ясно, что это было вызвано мучительной, острой болью в кровоточащем обрубке». Знаю также, что с того самого дня, как он потерял в последнем рейсе ногу из-за этого проклятого кита, он все время в угрюмом настроении, отчаянно угрюмом, а порой и в бешенстве. Но это пройдет. И раз навсегда скажу тебе, юноша, и ты можешь мне поверить, что лучше плавать с угрюмым хорошим капитаном, чем с капитаном веселым, И плохим. А теперь прощай, и не будь несправедливым к капитану Ахаву из-за того, что у него дурное имя. К тому же, мой мальчик, у него есть жена. Вот уже три рейса, как он на ней женился. Добрая, безропотная, юная женщина. Подумай, от этой юной женщины у него есть ребенок. Как по-твоему? — Может ли старый Ахав быть до конца безнадежно дурным? Нет-нет, мой друг. Ахав изувечен, изломан, но ему не чужда человечность. И я уходил погруженный в задумчивость. То, что по воле случая открылось мне про капитана Ахава, наполнило меня какой-то неспокойной, смутной болью. Я чувствовал к нему сострадание и жалость, но за что именно, не знаю, разве только за то, что он был жестоко изувечен. В то же время я испытывал к нему и необъяснимое чувство страха. Но чувство это, описать которое я никак не сумею, было, собственно, не страхом, а чем-то иным, я даже сам не знаю чем. Так или иначе но я его испытывал, и оно не вызывало у меня к нему никакой враждебности, хотя меня и раздражала слегка связанная с этим человеком таинственность, которую я ощутил, как немало мне было о нем тогда известно. Однако постепенно мысли мои устремились в других направлениях, и темный образ Ахава на время покинул меня».